Андрей Ефремов. Нечестная игра. Том 1. Меня зовут Морок. Глава 1. Сбой. Внимание. Вы умерли. Возрождение через 10, 9, 10 секунд. Это много или мало? Как по мне, так очень много. Ведь в течение этих 10 секунд я не испытываю боли. Я давно потерял счет своим смертям. Сбился, когда цифра перевалила за три тысячи. Я понятия не имею, как долго длится эта изощренная пытка и сколько еще выдержит мой разум. И ведь самое смешное, я даже не знаю, почему оказался в такой ситуации. За что? И вообще, что это за игра такая, где меня постоянно убивают? Черт, да я вообще ничего не знаю. Даже собственного имени. Все началось очень давно. Не могу сказать точнее. Отслеживать время для меня непозволительная роскошь. Хотя само понимание, что существует такая штука, как время, уже заставляет задуматься. Я не всегда был таким. Раньше в черепушке было множество знаний, отголоски которых периодически всплывают в сознании в виде молниеносных видений. Меня стерли. Очистили память, как у самой обыкновенной флешки. Что это такое, кстати? А, неважно. Но кое-что все же осталось. Моторные навыки, инстинкты и ярость, благодаря которым я все это время пытаюсь бороться и сохраняю свой разум от полного разрушения. Два, один, вы воскресли. Локация возрождения, адская расщелина. Уровень локации 700+. Легкие опалилы нестерпимым жаром, а кровь в венах начала стремительно закипать. Паскудная локация. Ненавижу возрождаться здесь. Уж лучше подыхать на арене от когтей и клыков диковинных монстров, чем заживо вариться в атаматском пекле и чувствовать, как постепенно обугливается кожа. Из горла непроизвольно вырвался болезненный вопль, но я очень быстро пожалел об этом. Раскаленный воздух тут же проник вглубь тела и начал поджаривать меня изнутри. Глаза заволокла кровавая пелена, и связь с реальностью быстро исчезла. Внимание! Вы умерли. Возрождение через десять. Девять. Появилась долгожданная надпись перед глазами. Нестерпимый жар перестал терзать мою плоть. У меня есть десять секунд, чтобы перевести дух и подготовиться к следующей экзекуции. Хрен вам, уроды. Вы меня не сломаете. Русские не сдаются. Хм, кто такие русские? И почему они не сдаются? Понятия не имею. В голове часто всплывают непонятные фразы объяснить происхождение которых я не в силах. Поэтому просто смирился с этим фактом и не пытаюсь ничего анализировать. Просто принимаю все как данность. Мое первое пробуждение в этом странном месте под названием «Ядро миров» я запомнил очень хорошо. Все поле зрения тогда заполнили строчки с непонятными символами, а через несколько мгновений я увидел их. Два десятка фигур — которые с удивлением и, кажется, страхом смотрели на меня. Уже намного позже, когда удалось по крупицам собрать информацию, я выяснил, что лицезрел местных всемогущих богов, у которых в этом мире нет абсолютно никаких ограничений. Именно они обрекли меня на столь незавидную судьбу. Почему? За что? Мне неизвестны ответы на эти вопросы. Но одно я знаю точно. Я их ненавижу. я им отомщу. Чего бы мне это ни стоило. Впоследствии я видел разных богов множество раз. Некоторые принимали личное участие в моих истязаниях. Некоторые просто наблюдали. Пожалуй, это был наиболее сложный период моего существования. Эти твари, и те еще изверги. Они разбирали мое тело чуть ли не до молекулярного уровня. Это больно. Чертовски больно. Уж не знаю, каким чудом удалось сохранить разум после таких встреч. Но потом им наскучило это занятие, и они перепоручили заботу обо мне своему цепному псу, великой системе. Это название всплыло в моей черепушке очень четко. С тех пор я так и стал называть ту неведомую силу, которая контролирует абсолютно все процессы в этом странном мире. Система видит все, и скрыться от ее взгляда невозможно. Система может какое-то время играть с тобой, На краткий миг дает поверить, что бесконечная и бессмысленная пытка закончилась, дает надежду, но когда ты уже поверил, что все закончилось, обязательно приходят охотники, и все начинается сначала. Два. Один. Вы воскресли. Локация возрождения. Бесконечная арена. Уровень локации. Вне рангов. Яркий солнечный свет ударил в глаза, и я рефлекторно зажмурился. Зря. В следующую секунду мощный удар в челюсть опрокинул меня на песок арены. Полоска хитпоинтов просела сразу процентов на 60. Плохо. Если меня быстро сольют на арене, то в наказание система следующую сотню возрождений будет забрасывать в самые гиблые локации. Проверено на своей шкуре не раз. Зрители любят, когда дичь бьется им на потеху долго, кроваво. Гниды ползучие. Их я тоже уничтожу. Всех до единого. Выжгу эту бездушную заразу дотла. Первое время я пытался бунтовать и отказывался драться, но расплата была весьма суровой. Не хочу больше принимать кислотные ванны. Ощущения я вам скажу не из приятных, как и медленное переваривание в теле огромного червя или мучительная смерть от обезвоживания. Тело рефлекторно ушло в перекат, и песок арены в сантиметре от моей головы сотряс мощный добивающий удар. Мой противник явно решил, что ему досталась легкая цель. В принципе, оно и удивительно. Система не дает мне набрать уровни и повысить характеристики персонажа. Так что выглядит мое тело вечного нулевки соответственно. Хилым и никчемным. Но врагов ждет неприятный сюрприз. Не понимаю, как, но я знаю тысячи способов убить своего врага. Как с применением подручных предметов, так и с использованием магии. Тело реагирует на опасность само, практически без участия сознания. Так что мне иногда удается сделать невозможное и победить на арене гораздо более сильного противника. Быстрый взгляд на врага. Проклятие, каменный голем. Да они там совсем с дуба рухнули. Запрос системной справки, командуя. Прокатывает такое не всегда. Система та еще зараза и выдает информацию, исходя из собственной, непонятной мне логики. Но сейчас, видать, у нее хорошее настроение. Так что над головой противника появилось небольшое информационное окошко. Каминоид. Призванное существо охотника Гелиуса. Уровень девятый. Иммунитет к физическим атакам 75%. Нормальный такой раскладец. Выпустить существо девятого левела, да еще и с нехилым таким резистом к визатаке против нулевки с голыми руками. Честным поединком тут даже не пахнет. Но мне не привыкать. Системы охотники никогда не играют по правилам. Я всего лишь дичь, мясо, один из тысяч, а возможно и миллионов бедолаг, на которых охотники учатся убивать и отрабатывают свои навыки. Мы бесправное мясо которые растят в специальных локациях с одной единственной целью — стать тренажером для охотников, системных псов, которые продали свою душу системе и местным богам. Кулак каменоида с негромким хлопком отделился от конечности и стремительно понесся к моей голове. Я ожидал чего-то подобного и резко упал на песок. но как резко? С единичкой к ловкости ни о какой резкости не может быть и речи. Беременный тюлень двигается намного резче, кем бы он ни был. Неожиданно все поле зрения перед глазами заполнило очень странное системное сообщение. Комбинация символов — error, комбинация символов — bug, комбинация символов — psot, комбинация символов. Распакована скрытая уникальная особенность — подмена сущности. Уровень способности 1. Пояснение. Уникальная способность — позволяет подменять своим сознанием сущность нового существа, разумного или неразумного. Будьте предельно осторожны. Тщательно подбирайте донора, ведь вы не сможете совершить следующую подмену, пока не наберете определенное количество опыта. Способность первого уровня позволяет захватить сущность существа до десятого уровня включительно. Для перехода на второй уровень способности необходимо вложить 10 000 единиц опыта суммарно. Для повторного использования способности необходимо пополнить количество зарядов. Стоимость заряда на первом уровне способности — 2000 единиц опыта. Зарядов способности — 1 из 5. Для активации требуется телесный контакт и мысленный приказ — захват. Для возврата в собственное тело необходимо накопить 1000 единиц опыта и мысленно скомандовать домой. Побочный эффект пребывания в чужом теле – минус сток удачи. Внимание, каждая смерть возвращает вас в собственное тело. Постскриптум. За бонус можешь благодарить самого себя. Не каждому под силу выдержать 100 000 смертей. Надеюсь, ты сохранил рассудок. Продолжай бороться и качай особенность. Со временем ты все вспомнишь, а сейчас задай всем жару. Из-за заполнивших все поле зрения буквы и цифр, я потерял визуальный контакт со снарядом, и мой маневр вышел смазанным. Кисть голема со всей дури врезалась в плечо, и от удара тело по инерции несколько раз перекрутилось в воздухе, а потом впечаталось в песок. «Два хита осталось», — мелькнула мысль. «Хреново. Проклятие, что это вообще было? Какая к демонам подмена сущности?» Осмыслить произошедшее не успел. Голем уже вовсю мчался ко мне, чтобы добить, а у меня даже не было сил, чтобы сопротивляться. да давно я так вчистую не сливал бой. Чую, что расплата за это фиаско от системы будет очень жестоким. Каменный истукан схватил меня за голову и поднял вверх, чтобы продемонстрировать поверженного противника своему хозяину и всему стадиону. Мои шейные позвонки хрустнули, а руки и ноги тут же обмякли. Ну вот, еще и дебаф на проличь схлопотал до кучи. Ладно, хрен с ним. всё равно и ничего не теряю. Была не была. Захват, мысленно скомандовал я. В следующую секунду мое сознание в резком рывке перетекло в каменного голема, вытеснив его примитивную сущность и зашвырнув ее в мое тело. И вот я стою и сжимаю в каменном кулачище голову, а тщедушная тельца вечного нулевки безвольно болтается в воздухе. Охренеть, работает. Убить. Слышу я ментальный приказ, противиться которому не в силах, и пальцы сами собой сжимаются. Вы убили игрока нулевого уровня. Получено опыта? Один. Всего накоплено? Один. Хозяин отозвал вас в амулет призыва. А потом резко наступила темнота. Никакого уже набившего оскомину 10-секундного таймера обратного отсчета, никаких ощущений, ничего. Абсолютная пустота. Какого лешего тут происходит? И кто такой этот леший, кстати? Неважно. Так надо успокоиться и попытаться проанализировать случившееся. Могла система устроить мне такую подлянку? Исключено. это бездушная машина работает по определенным алгоритмам, нарушать которые не имеет возможности. Боги, сколько угодно. В этом мире они всемогущи, но вот система, насколько я успел понять, это механизм. Что-то вроде искусственного интеллекта с обширными, я бы даже сказал, безграничными полномочиями, но скованной, изначально заложенной программой. Могли боги этого мира приказать системе провернуть со мной такой фокус? В теории, наверное, да. Но если хорошенько подумать, то нахрена оно им надо? Я точно знаю, что их цель — сломать мою волю и разрушить душу. Слышал, как они говорили об этом в первый день моего пребывания в ядре миров. Уж не знаю, чем я им не угодил, но давать мне передышку точно не в их интересах. А я уже пару минут как нахожусь в этой пустоте, вместо того, чтобы умирать сотнями самых изуверских способов. Блин, а ведь я только сейчас осознал, что реально вот уже несколько минут не испытываю боли. Последний раз со мной такое случалось никогда. Никогда такого не было, чтобы система давала мне передышку дольше 10 секунд, полагающихся на перерождение. «Благодари за бонус самого себя». Вспомнил я приписку к странному сообщению. «Выходит, я добровольно ввязался в эту плохо пахнущую кучу. хоть и не помню этого. Уже что-то. Но почему нельзя было дать больше вводных, объяснить все происходящее? А я бы поверил?» Возник в голове закономерный вопрос. «Нет, не поверил бы». Немного покопавшись в себе, понял я. На самом деле, я и сейчас не особо верю. Я верю только себе. И пока не вспомню, буду сомневаться и искать подвох. Тот, кто оставил мне это сообщение, очень хорошо меня знал. Пожалуй, это сообщение действительно мог оставить себе я сам. Как там говорилось? Качай особенности, все вспомнишь? Что же, именно этим и буду заниматься. Осталось только дождаться, когда охотник призовет своего пэта, тело которого я подселился. Охотники, — скривился я. Мрази еще те. Система выжгала в их душах все хорошее, оставив лишь ненависть и жесткость. Но и подчинение себе любимой намертво вбило само собой. На самом деле мне удалось собрать не слишком уж и много фактов о ядре миров. Когда тебя постоянно убивают как-то недоисследовательской деятельности. Это место что-то вроде песочницы для цепных псов системы. Я знаю, что есть охотники или стиратели, как они называют сами себя. И есть дичь. Правда, мне неизвестно, чего они там стирают и на кого охотятся. Как-то раз слышал от них о каких-то ошибках, что мешают жить системе. Но в чем там суть, так понять и не смог. В общем, не знаю, чем я заслужил особое к себе отношение, но в отличие от обычной дичи, которая живет, развивается, прокачивает уровни, умения и навыки в специализированных, изолированных от остального мира локациях, меня система постоянно забрасывает в самое пекло, и смерти идут одна за другой практически без перерывов. Вернее, так было раньше. Так ладно, а что будет с моим настоящим телом? По идее, там должна оказаться сущность Голема. Как она себя поведет? А вот этого я не знаю. Скорее всего, будет безучастно смотреть, как система раз за разом убивает его, Пэт ведь не может действовать без приказа. но ну во время боев на арене сущность будет стоять истуканом и никак не сопротивляться. А ведь такой расклад мне на руку. Пусть система думает, что я наконец-то сошел с ума. Если перенос сознания в иное тело действительно помог мне уйти из-под надзора системы, то я смогу развивать особенность за счет получаемого опыта. В старом же теле останется только пустая оболочка, лишенная духа, Чего, собственно, и добивались боги этого мира. С этим моментом вроде как определился. Появилась возможность немного потрепыхаться. Теперь надо поставить себе долгосрочную цель. Вернее, проговорить ее для самого себя. Потому как я уже давно знаю, чего хочу. Сегодня начнется мое восхождение на вершину могущества этого мира. Потому как только так получится разблокировать новые способности и набрать силу. только сила позволит свершить мою месть. Я давно выбрал себе имя. Меня зовут Морок. Не знаю почему, но в моем сознании это имя ассоциируется с богом обмана, лжи и заблуждений. Мне придется стать таким богом в этом мире. Мне придется скрываться под разными личинами, копить информацию о местных законах, охотниках и богах и набирать силу, чтобы потом низвергнуть всех богов этого мира и сломать систему. И Иного пути у меня нет. В моей искалеченной десятками тысяч смертей душе потеплело. Похоже, я угадал с главной целью. Я прибыл в этот мир, чтобы разрушить его, и теперь у меня есть для этого необходимый инструмент. Осталось только понять, как именно будет реализован этот богованный механизм переноса сознания и какими конкретно возможностями я буду обладать, пока пребываю в чужом теле. По всей видимости, чтобы пропихнуть в системный мир уникальную плюшку, пришлось раздробить ее на десятки тысяч осколков, которые постепенно собирались воедино после каждой моей смерти. Тот, кто придумал такую схему, чертов гений. Ну или, как минимум, очень информированная личность, и он знал, как именно устроен этот мир, и предвидел тот факт, что мне сотрут память, а потом будут безостановочно убивать. Сильно сомневаюсь, что я бы смог провернуть все это один. Это значит, что где-то там у меня есть союзники, это не может не радовать. Глядишь, по мере развития и другие уникальные особенности проявят себя и помогут выжить в этом чудовищном мире. Уверен, умирать в любом случае мне придется очень много, и рано или поздно количество вновь может перейти в качество. Как говорится, поживем-увидим. Я умею ждать и добиваться поставленной цели. Не знаю почему, но я в этом абсолютно уверен. Вас призвал хозяин. Появились перед глазами строчки системного текста. Что же, вот сейчас я и выясню, насколько верны были мои рассуждения. Держитесь, твари. Морок вырвался на волю.